Глава двадцать первая. На работе Валентина Львовича не особенно любили. За жесткий нрав, за манеру вставать на утренних конференциях и сообщать прилюдно о косяках, которые совершили другие врачи. Но не принято так себя вести. Ей же понятие профессиональной солидарности. Увидел, услышал, узнал, что коллега допустил ошибку. Шепни ему об этом на ушко. И уж совсем невозможно орать на доктора в присутствии больного. Ну, ни один из врачей так не поступает. А Браков мог подойти к кровати, около которой стоял кто-то из ординаторов, и взвизгнуть, какого черта ты назначил, бедолаги мочегонные. На тот свет мужика побыстрее спровадить решил. Диагноз твой нафиг не верен. У него и называл совсем другую причину недуга. Но самое интересное, Браков всегда оказывался прав. Он никогда не ошибался в диагнозе. Молодые специалисты боялись Валентина Львовича, как огня. Да что там едва оперившиеся птенцы гнезда Гиппократа? Главный врач клиники — доктор наук, профессор, академик, весь увешанный орденами и званиями. И тот задумчиво тянул, глядя на больного. «Давайте-ка позовем Валентина Львовича, пусть скажет свое мнение». Через пять минут в палату врывался Браков и начинал. «Почему на тумбочке бутылка сладкого пойла с пузырями? Как тебя зовут?» «Петя», — робко блеял мужик на койке, «Петя, хочешь завтра подокнуть?» Задал свой коронный вопрос инфантерибли клиники. Инфантерибль — устойчивое выражение — ужасный ребенок. «Нет», — шептал больной, «тогда какого? Дерьмо в себя заливаешь!» Осведомлялся доктор, потом показывал на телевизор. «И смотришь, батенька!» — гудел главрач. Мы тут имеем камни в почках, но я хочу выслушать ваше мнение. Валентин быстро смотрел анализы и говорил. — Если Петя глушит сладкую газировку, то камни у него в мозгу, боли в спине не от почек, онкология у него. — Ну, — бормотал академик, — мы все проверили. Олег Геннадьевич лично смотрел его на предмет злокачественных новообразований. Не имеем подобного, эх, казуса. но раз сам Олег Геннадьевич им занимался. «Мне надо помолчать», — фыркал Браков. «Я остаюсь при своем мнении. Это онкология, желудок». «Гастроскопия чистая», — отбивался главврач. «Супер», — кивал Браков, потом смотрел на больного. «Петя, не дрейфь. У тебя самое начало рака, фигня. Прооперируют и забудешь. Требуй повторного обследования. Кто гастроскопию делал?» «Зинаида Ивановна, да, проси вот этого дядю, он в больнице главный, его умоляй, чтобы тебя Семен Петрович посмотрел. Зина на один глаз слепая, на второй кривая, дерьма не пей, говна не ешь, телевизор не смотри, читай веселые книги и знай, ты не помрешь. С тем, что у тебя на тот свет уезжает рано. И вообще, онкология не твоя смерть. Ты в зоне риска по сосудам». Высказавшись, Браков уходил. И что в результате? При повторном обследовании зоркий глаз внимательного узиста находил нечто микроскопическое, едва заметное то, чего не узрела вечно куда-то спешащая Зинаида Ивановна. Валентин Львович никогда не отказывал в консультации тем, кого лечили другие доктора. А уж за своих пациентов он дрался Аки Лев, проверял содержимое тумбочек, Выбрасывал в окно продукты, которые приносила сердобольная, но до изумления глупая родня. Мог наорать, обозвать пациента идиотом за курение или еще похлеще высказаться. Общаться с таким врачом очень трудно. Но многие больные, поступая в клинику, говорили в приемном покое. «У вас есть врач. Хам жуткий. Хочу только к нему». Тихо ненавидя Бракова и врачи, и медсестры признавали, что он гениальный диагност. Поэтому со своими болячками шли только к нему и отправляли к Валентину родственников. Когда Бракова задержали по подозрению в совершении серийных убийств, возмутился весь коллектив. «Он невыносим!» — твердели сотрудники. «Невозможный грубиян!» Но за больных стоит горой. Полиция ума лишилась. Валентин Львович не способен причинить человеку зло. В больнице в миг... Создалось движение «Свободу Бракову». Было составлено заявление в прокуратуру. Его подписали почти все сотрудники и масса больных. Появление на работе освобожденного Валентина Львовича превратилось в праздник. Врача встречали цветами, транспарантом «Мы любим вас» и овацией. Никогда не теряющий самообладание доктор смутился и забубнил. «Ладно, вам устроили тут шоу». Отношение к Бракову резко поменялось. Все стали восхищаться им и говорить «Единственный честный человек». Не боится говорить то, что думает. В море любви Валентин Львович купался недолго. Вскоре после освобождения он умер. Выпил слишком большую дозу сердечного лекарства. Мать плакала. Его полиция затравила, нервы у сына не выдержали. На похоронах все рыдали. Конец истории. Костин замолчал. «Убийцу женщин так и не нашли», — уточнила я. «Нет», — пояснил Володя. «Но и новых трупов после кончины бракова не появилось». Родион уверен, что Валентин Львович был маньяком. Мне Колыванов сказал, «Да, отпустили его, потому что адвокат поднял громкий шум. Прокурор читал находку тела Ларисы Гурковой доказательством того, что настоящий убийца на свободе. Но я уверен, всех лишил жизни Валентин». Твой приятель прямо как брак, — усмехнулась я. Тот тоже не собирался менять свою точку зрения. Валентин никогда не ошибался, — заметил Костин. И есть еще кое-что. Рассказывая о том, как врача недолюбливали на службе, я не затронул деликатный вопрос о конвертах. В России принято благодарить медиков торты, шоколадки, бутылки. Родственники больных не обладают богатой фантазией. Да уж, — вздохнула я. Катюша иногда сетует. Катя Романова, фамилица и лучшая подруга лампы врач. История их знакомства рассказана в книге Дарьи Донцовой Маникюр для покойника. Еще немного, и у меня диабет начнется, тащит и тащит торты с жирным кремом. Никто ни разу не догадался доктору колбаски с черным хлебушком припереть. Ну, и деньги еще, продолжил Костин. Даже бабушка-пенсионерка норовит запихнуть в карман хирургу пару тысяч. Неистребимо это. Все про конвертики знают и помалкивают. А вот Валентин всегда визжал на человека, который пытался ему мзду вручить. Заберите, перед вами не официант, чаевые не принимаю, мне зарплату платят. Те, кто у больных деньги берет, недостойны звания врача. За такие речи Бракова считали лицемером. — Почему? — удивилась я. — На мой взгляд, это вполне в духе Валентина Львовича. — Меня бы покоробило, принимая он взятки. — Правильно, — согласился Костин. — Но есть нюанс, о котором ты пока не знаешь. Браков обожал жену, нежно относился к матери. Не секрет, что некоторые из Кулапы, оставшись на ночное дежурство, развлекаются с хорошенькими медсестрами. И вообще в больницах часто романы между сотрудниками. Но Валентин никогда не был замечен в прелюбодеянии. Он часто звонил домой, на новогодние корпоративы приходил с матушкой и супругой. Всем давно стало ясно, отношение у членов семьи прекрасные. Невестка любит свекровь, та отвечает ей тем же. Многие женщины в клинике завидовали прекрасным отношениям в семье кардиолога. Масло в огонь подливал и внешний вид дам. Они появлялись в очень дорогих платьях, известных фирм, в шикарной обуви. Пользовались лучшими автомобилями. И что совсем уж обидно, и жена, и мать заработали все сами. Они владелицы общего бизнеса, богатые предпринимательницы. Материальное благополучие семьи не зависело от кошелька мужчины. Наоборот, Браков ездил на Мерседесе, который он, учитывая резко отрицательное отношение к конвертам, И нищенскую зарплату врача никак себе позволить не мог. Костюм Валентина Львовича, его рубашка, ботинки, портфель все кричало о большом достатке. И пах он по утрам таким одеколоном, что медсестры только вздыхали. Их парни позволить себе этот парфюм не могли. Вот почему его считали лицемером, догадалась я. Валентин гневно обличал тех, кто брал вознаграждение. Подчеркивал, что у самого руки чистые, но жил он не на зарплату, перебил меня Костин. Не содержал жену, мать, кучу детей, не откладывал копейки на приобретение бюджетной иномарки, не тащил на горбу кредиты, а существовал за счет своих богатых родственниц, уверенно управляющих бизнесом. Имел ли он право метать молнии в тех, кто с трудом доживал от аванса до получки? «Не очень-то красиво», — кивнула я. Ему следовало молчать. «И последнее», — объявил Костин. «Кто герой моего рассказа жена-мама, а?» «Понятия не имею», — удивилась я. «Ты их не называл?» «Экая ты недогадливая», — упрекнул меня друг. «Ладно уж, озвучу. Елизавета Королева и Маргарита Федоровна Борисова, владелица санатория мог? и сети одноименных гостиниц».